671. Гуру. Не груст нам ваш нужен, который за плечами, но упорство, несломимость и стойкость устремления, а также и преданность, преданность любовь сестр родные, преданность любовь ключи к преуспеянию, только они сблизят нас еще больше. Можем ли забыть те, кто нас не забыл, для кого даже смерть тела не помешала живому, радостному и пламенному памятовнию обошедших? Любовь сильнее смерти. Любовью побеждается смерть.